Глава двадцать вторая. Алиса отписалась, что дома. Совсем дома. Не в той золотой клетке, которую выковал для нее Ёлкин. Докия порадовалась. Потом звякнула сообщение из банка, что на ее счет поступила сумма, равная трем средним месячным зарплатам. Разозлилась. Попыталась перевести обратно, не получилось. Позвонила Ельниковой на новый номер, приобретенный незадолго до отъезда долго не брала телефон, но до Кии не сдавалась. Набирала и набирала снова. «Алиса, ты с ума сошла?» Кинула для начала вместо приветствия. «Не сошла. Тебе пригодится. Это компенсация за возможные инсинуации Олега. Ты же не думаешь, что он так просто отвалит?» Немного нетрезво выдала собеседница. «Он же тебе все счета перекрыл». «Не все. Что, я идиотка, что ли?» Все звери роют себе запасные норы, когда их пытаются загнать. Человек — тоже зверь. А потом послышались отвратительные звуки. Похоже, Ельниковой стало плохо. И гудки. Она перезвонила сама через три дня. Рассказала, что живет с Надеждой Михайловной. В крошечной однушке. Потому что мать заявила, что дочь сошла с ума, если из-за обычной семейной ссоры решила растоптать свое будущее. А вот бабушкина сестра поддержала. Почти во всём. Но, в конце концов, это уже решение только Алисина. Она не снимает с себя ответственности за него. Докия сначала не поняла, о чём это Ельникова. Слишком уж та обтекаемо говорила. Но Алиса терпеливо повторила. «Завтра я иду на аборт. Понимаю, что ребёнок ни в чём не виноват». Но я действительно не хочу, чтобы меня связывало с Олегом хоть что-то. Или кто-то. И по интонации стало ясно, что никаких советов и увещеваний Ельникова не примет. Впрочем, такие не собиралась чего-то советовать или уговаривать ее. Наверное, когда человек принимает подобное решение, он уже все взвесил и обо всем подумал. Каждый разнашивает свои сапоги. Ошибки совершает тоже свои. И универсальных решений для каждого нет. Советы вправе давать только тот, кто готов нести за них ответственность. Да кие не готово. Только на душе все равно стало мерзко. Позвонила Никитиной. «Юль, пошли в кафе. Кофе, пироженку. Отвлечемся хоть». «А, пошли», — согласилась Тая, даже пришла без Гришика левинд принёс на пробу малюсенькие пирожные новинки. Каждая на один укус. Сколько не съешь — всё мало. «Блин, Доня, я раздуюсь из-за тебя!» — придворно ворчала Никитина. «Тебе-то хорошо, ты маленькая, как дюймовочка, а меня прёт от одних запахов!» «Может, не от запахов, Юль, а от другого прёт?» «Смотри, только родители с Гришиком смирились Никитина наморщила нос. Фу, кислово! Как неприлично! Мне хватает прививки от материнства на фотосессиях. Это на статичных кадрах все малыши-булочки и симпатяшки. В жизни большая часть разъедают нервы взрослым быстрее соляной кислоты. Идакия посмеялась над сравнением, ловя себя на мысли, что так хорошо и спокойно не чувствовала себя уже очень давно. Казалось, ни одной проблемы не осталось. О соседке теперь можно несколько месяцев не беспокоиться. С Лисом разобрались. Это все ее загоны. Евдокии Андреевны Кисловой. Она повернулась в сторону и недоуменно нахмурилась. Показалось, что в стороне за колонной сидит Саша. Твердой уверенности, что это он, не было. Тем более парень словно специально передвинулся еще больше в тень. «На кого ты все пялишься?» Заметила Юля, как всегда, слишком громко. Докия цикнула на подругу и зашептала. «Тихо ты, граммофонище! Там у выхода сидит один парень. Тебе не кажется, что это Саша?» «Любитель прокладок?» Никитина не сдержалась. «Я его видела-то пару раз». «Действительно. Саше не Алиса не угодила, но это можно было понять, не Юля». Он для обеих находил такие эпитеты, что становилось понятно — они его раздражают. А зачем специально нервировать человека? Похож, конечно. Юля присмотрелась, оттянув уголки глаз пальцами. Но тогда почему не подходит? Меня испугался. Да Кии на миг показалось, что подруга собралась помахать парню. Но тот стремительно встал и, кинув на стол деньги, вышел. «Упс!» — усмехнулась Никитина. «Точно испугался!» Или ты уже в каждом постороннем парне его видишь, а? Позвони, если соскучилась. Пусть приходит, я, так и быть, не стану вам романтик портить». Дакия задумалась, хочется ли ей в данный момент звонить Саше. А зачем? Разве только для того, чтобы выяснить, это был он или нет? Глупо. Проехали, Юль. Не собираюсь я никому звонить. И ни в ком постороннем его не вижу. Подруга втянула через соломинку полный рот в фраппе, сразу став похожей на лягушонка, и покивала типа «верю, верю». Но переубеждать Никитину бесполезно. Чем больше ей начинаешь приводить доводов против, тем больше она найдет доводов за. А этого, честно говоря, совсем не хотелось. Да кие ведь способно разобраться. Любит человека. Он ей просто симпатичен или довольна сиюминутного общения. Саша — милый парень, но напрягал иногда. Он казался каким-то слишком слишком сладким, слишком хорошим, слишком правильным. Сплошной ромком, только попкорна не хватает. Говорил правильные слова, которые растопили бы любую другую девушку. Окружал вниманием и заботой, но почему-то от них становилось душно. Саша мог вклиниться в планы докии со словами, что все можно отложить, ведь он же отложил ради нее. Мог вскользь бросить, что вообще зачем ей магистратура, для женщины довольно того, что рядом с ней будет человек, ее понимающий и принимающий со всеми потрохами, который и возьмет ответственность за полное содержание. Или предложить пойти обновить гардероб до Кии на более подходящий ей. Что это? Аукцион невиданной щедрости? или Звуалированная попытка унизить. И еще разные-разные мелочи, царапающие изнутри. Вроде бы и все хорошо, но иногда блевать хочется. Наверное, Дакия вообще просто не готова ни к каким отношениям. И дело только в этом. «Прием, Кислово!» — Юля помахала салфеткой перед носом. «Ты последнюю пироженку доедать будешь? Или мне талию гробить?» «Ешь», — разрешила Дакия. «Хо-хо-хо!» Изобразив злорадный смех, Никитина насадила на вилку крошечное глянцевое сердце и отправила его в рот. «Прелесть!» Ельникова решила избавиться от ребенка-котика. Новость вылетела, как горошина из перезревшего стручка. Юля даже закашлялась от неожиданности. «Водает!» Просила не переубеждать. Никитина открыла рот, но, видимо, не нашлась, что сказать. Просто дожевала пирожное, промокнула рот салфеткой и махнула левинту «Отвлеклись», — называется. Гришек уже ждал Юлю на улице. Дул пронизывающий ветер, и, похоже, парень основательно промерз. Отчего не зашел внутрь? Он лишь смущенно улыбнулся, и такие сделала вывод, что просто с деньгами у него не густо, но жить за счет Юли не хочет. И то ладно. Ребята побежали в сторону остановки, Адакия к себе. На душе было тревожно. То и дело чудилось, что кто-то идет следом, а сгущающиеся осенние сумерки, казалось, таили массу опасностей. У дома немного выдохнуло, окинуло взглядом горящие окна. Сидят сейчас все дома, ужинают, пьют чай. Наверное, кто-то кого-то ждет, а кто-то уже дождался, держится за руки, Смотрят в любимые глаза, говорят друг другу важные слова. Милота. На миг показалось, что и в ее окнах горит свет. Сердце сначала встрепенулось, а потом будто замерло. Слюна загустела и стала горькой, не сглотнешь. И все это за секунду. А потом Дакия поняла, что это просто фонарь бьет в окна. И сразу отлегло. Подумала, что так сказывается общее напряжение последних трех недель. «Витамины, что ли, пропить от нервов?» Зашла в подъезд. В углу, прислонившись к батарее, стоял Ёлкин. И, судя по тяжелому, амбре вокруг не в самом трезвом состоянии. Кажется, где-то когда-то подобное уже случалось. Даже захотелось оглянуться и схватить за руку Лиса, а потом пробежаться к нему домой, вызвонить маму, милицию. Но возраст не тот. Маму не вызовешь. Милицию переименовали в полицию. И Стрельникова рядом не наблюдается. Уйти или попытаться прошмыгнуть? доки сделала шаг, другой. Почти уже добралась до ступенек. Ёлкин встрепенулся, как сторожевой пёс, и прорычал. «Куда, сука?» Схватил за руку. «Отпусти!» — крикнула Докия. орать буду!» «Где Алиска?» Похоже, ему было плевать на угрозу. Он навалился на девушку, припёр к стене, обдавая смрадным дыханием, одной рукой сдавливая предплечье, а другое лицо. Сжимал, сминал пальцами, больно, страшно, перемещаясь к горлу, оставляя синяки. «Гори, мразь! Отпусти!» — повторила Дакия. Попыталась оттолкнуть Ёлкина в надежде, что тот пьяный, у неё хватит сил, но он, на удивление, ровно держался на ногах. Тогда Докия залепила ему коленом под чреслом и вырвалась. Побежала по ступенькам, опасаясь, что лифт, как назло, окажется сломанным, и нащупывая в кармане ключи. Как хорошо, что не убрала их в сумку. Руки тряслись. Вставить ключ в замочную скважину получилось далеко не с первого раза, но топанье Ёлкина доносилась, к счастью, все же ниже. Бывший Алисин муж матерился, чертыхался и, похоже, не слишком хорошо управлял собственным телом. Докия соскочила в квартиру, щелкнула движкой потом второй, на все три оборота. И буквально упала на пол, прямо на коврик, не заботясь, что сейчас соберет на пальто всю грязь. Сердце грохотало. И, кажется, пошла кровь из носа. Включать свет не хотелось. В темноте казалось спокойнее и надежнее. Ёлкин сначала прогрохотал этажом выше, затем спустился и принялся стучать и трезвонить во все двери по очереди, исторгая из себя маты и оскорбления. Дакия таких и не слышала, пожалуй. Добрался и до ее квартиры. Дверь заходила ходуном. Каждый удар отдавался во всем теле и словно волны землетрясения проходил по стенам. докия зажала уши, слизывая текущую из носа кровь. Страх затуманил мозги. Все мысли будто ветром выдуло. Хотелось, чтобы хоть кто-нибудь вызвал полицию, которая приедет и заберет дебошира. Только ведь он вернется. Все равно вернется. Завтра, послезавтра. Теперь это ожидание станет ее персональным адом. Подавив всхлип, Дакия еле нашла силы, чтобы подняться и дойти до ванной. Там она уже включила свет. Пустив воду, принялась умываться, глядя на себя в зеркало. Разводы крови и туши с ресниц легли артхаусным гримом. На щеках завтра, скорее всего, проявятся синяки от пальцев Ёлкина. Хорошо еще, что челюсть не свернул. Выйдя из ванной, Дакия поняла, что вопли Ёлкина прекратились. Едва обрадовалась, раздался звонок в дверь квартиры. — Черт, черт, черт! Вернулся? Подсказал кто? Замерев посреди коридора, как соляная статуя, Попыталась собрать разбегающиеся испуганными тараканами мысли. Но в кармане джинсов зазвонил телефон. Схватила его быстрее, чтобы не привлекать внимание лишним шумом. «Открывай. Это я!» — разразилась трубка голосом лиса. «Где?» — спросила, лязгая зубами и дрожа, как в ознобе. «За дверью». «А ёлкин?» «Мы с твоим другом его проводили». Дакия еще никогда так долго не открывала дверь, путаясь в задвижках, словно их было не две, а сотни. В пальцах, будто они чужие. В мыслях, которые создали внутри черепа настоящее броуновское движение. открыла и уткнулась Лису в плечо, не заботясь о том, что он может подумать. «Да и какая в сущности разница? Пусть думает, что хочет. Главное, что проблема решена». Лис принялся осторожно гладить Докию по спине, а она, как музык, услышала размеренный стук его сердца и успокаивалась. Осторожный кашель прервал идиллию. Докия оторвалась от Лисы и, оглянувшись, увидела Сашу. «Так вот о ком говорил Стрельников». «Спасибо, ребят». Докия шмыгнула распухшим носом и заставила себя улыбнуться. «Вы просто супергерои». Из квартиры напротив выглянула бабка. Вовремя, как всегда. Цепка оглядела стоящую троицу и предупредила. «Я полицию сейчас вызову». «Поздно!» — отозвался лис «Мы уже приехали». В руках Саши мелькнула какая-то красная корочка и тут же вновь исчезла в кармане. «Свидетелем будете!» Бабка моментально захлопнула дверь и что-то невнятно бросила в ответ уже из своей квартиры. До Киев тянула парней в квартиру. И лишь ставя чайник, сообразила, что Лис с Сашей не друзья, не знакомые, да и вообще друг друга не знают, и оказаться в ее подъезде в одно время могли только чудом. Такие даже немного боязно было заглядывать в комнату. Лис сидел на диване, Саша в кресле. Первый лениво полистывал завалявшийся на подлокотнике журнал, второй изучал невидимую точку на стене. Оба внешне абсолютно спокойные. Но в комнате витало что-то предгрозовое, особенное, когда воздух словно начинает звенеть от напряжения скопившегося электричества. «Ребят, я там чай заварила, попьем?» «Я без гостинцев», — нарочит весело отозвался Стрельников, шлепнув журналом по своему бедру. «А я нес торт». С прохладцей продолжил диалог Саши, и было понятно, что говорит он в пику лису. Но он где-то там, и весьма красноречиво глянул на дверь. Торт — это смело. Хочешь сказать, вдруг девушка на диете? Нет, просто восхищаюсь тем, как ты его использовал. Там у меня пряники есть. Да ки, хотелось вылить на этих двух котов в ведро холодной воды, но хозяйке квартиры порчи имуществу очень бы не понравилось. Да и не коты же они. И чтобы не видеть, как парни расшаркиваются на пороге, пропуская друг друга, ушла в кухню. Там принялась разливать чай по чашкам, достала пряники, масло и сахар. Понюхала молоко в пакете и поставила его на стол тоже. Подумала и выудила из недр холодильника хлеб и чуть заветренный сыр. А под конец вдрузила на комфорку сковородку со вчерашними макаронами по-флотски. «Вы идете?» Выглянув в коридор, увидела, что лис зашнуровывает кроссовки. «Я налила уже?» «Это хорошо, Доня». Он тепло улыбнулся, так, что защемило в душе. Но в другой раз, правда. А что произошло дальше и для чего, она не поняла. Стрельников как-то рывком умудрился подтянуть Дакию к себе и чмокнул. В макушку. Задержал на миг. И отпустил, будто передавая Дакии ход но она замешкалась, и Лис ушел. Дверь захлопнулась мягко-мягко, будто он боялся кого-то разбудить. докия повернулась к комнате. Саша теперь передислоцировался, застыв прямо по центру, и наверняка видел все, что только что провернул Лис. «Ты тоже не будешь чай?» Дакия поняла, что хочет, чтобы он отказался и ушел. «Буду», — буркнул Саша, — с пряниками. Но вместо чая на кухню он вдруг принялся целовать Докию. И не просто целовал. Впился, как вампир, с какой-то злостью терзал губы, кусал шею, не замечая протеста. Докия отпихнула его, отскочила и рявкнула. «Уходи!» Саша насупился. Поднялся молча и вышел. Докия услышала щелчок входной двери. А через час пришло сообщение. «Извини, завтра увидимся» пост случилась утром. Надо было выходить из дома в универ, а кии не могла переступить порог. Позвонить Никитиной, сказать, что заболела, а что потом, отсиживаться дома всю жизнь? Молодушные мысли. Но прогнать их не получалось. Логика подсказывала. Ёлкин из тех, кто, получив отпор, вряд ли полезет снова. Скорее он найдет другую беззащитную игрушку, будет терзать ее. Однако тело сбоило. Тебя в универ отвезти? Звонка от Саши до не ждала. По экрану мазнула, не глядя, едва заиграла мелодия. «Да, пожалуйста». Саша поднялся в квартиру. «Чего-то ты бледненькая». Бросил, как ни в чем не бывало. «Спала плохо». «Зря». «Тот урод к тебе больше не полезет, я позаботился». Он говорил так уверенно, что беспокойство немного снизилось. м м Вдруг вспомнилась корочка, которую он достала из кармана при соседке. «Саша, ты где работаешь?» «А что, это важно?» «Нет, но...» ну...»... «А -а Саша хлопнул себя по лбу и рассмеялся. «Ксиво вспомнила!» Он достал красный прямоугольничек, развернул. «Классная приколюшка, скажи! Иногда выручает, если надо от кого-то по-быстрому избавиться. Знакомые подогнали». Дакия посмотрела. «Фото, двуглавый орел, печати». Но перечислены все существующие следственные органы города, а вместо звания стоит маршал генерал кум прокурора сват президента Вблизи даже за подделку не сойдет. Только издалека вредных соседок пугать. Дай свой телефон. Саша потыкался по экрану. Пароль введи. И даже не отвернулся, пока Дакия набирала четыре цифры. «Смотри, я установил тебе программку». Он показал иконку. «Такая же у меня». Теперь всегда буду знать, где ты. Если вдруг станет страшно, дави сюда. Показал как ребенку. Приеду. А если занят будешь? доки не очень понравилось его самоуправство. Детка, для тебя я свободен всегда.